Хоть бы лицом его развернули к фотографу. Кстати, Елена стала еще красивее, чем на предыдущей фотографии. Чтоб ты понимал, щегол пестрожопой. Та! Тафарич полковник прав, ты рассуждаешь, как совсем юнги, ну, молотой. Клавная невидимость а наличие и наличие ребенка говорит о том, что командир поменял статус и теперь он. «Патя! А ни с голь, пис, пиастро, пиастро!» «Ой, Немчура, ты бы лучше помолчал, а то язык сломаешь!» С этими словами Лёшка пихнул Шмидта в бок и жадно спросил, «А как там вообще-то все было, ну, в Швейцарии? Свадьбы и все такое прочее? И главное, как ты умудрился там Брауна поймать? А то Гусев позавчера об этом сказал, но очень туманно, так как сам толком деталей не знает».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 И очень часто говорили про этот курорт Патен в Падене, а с 31 кота -го его стали официально насыпать «Паден-Паден». И вообще, вам интересно про этот курорт слушать или про то, как я опять стал офицером? Конечно, про тебя. Это Гек меня отвлек. Ну давай, рассказывай. Шмидт еще пару секунд обиженно шевелил бровями, но, видимо, и неподдельный интерес –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 Только будущий один черт рисовалось весьма туманным. Максимилиан был отличным сапером и больше в жизни ничего толком не умел. Поэтому на гражданке даже не представлял, куда податься. Можно было, конечно, двинуть в горнодобывающую отрасль, где подрывники нужны. Нужны даже в повседневной жизни. Но тут возникали сомнения по поводу того, насколько бескровно его отпустят из НКВД. «Останься он сапером-инструктором, коем был полгода назад»,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 Фет, если бы все так сделали, то в России люди жили э, как в глухом лесу и шили бы там только от немушики. От такой неожиданной интерпретации старинной мудрости Пучков вытаращил глаза, не находя слов, а я заржал и подытожил: Вот ты следуй после этого Старинным Заветом. Таким макаром и до непотребства докатиться можно. А потом, меняя тему, поинтересовался у Гека. «Ты лучше скажи, что в округе творится, и зачем нас вообще в эти дивные места определили? Тут вроде поблизости боев уже не ожидается, так как ближайшие вооруженные фрицы только во Франции остались». Лешка, обиженный тем, что я поддержал не его, а Макса, сделал серьезную морду и начал скучным голосом просвещать. После полного блокирования Берлина основные бои идут по линии Люксемберг-Кассель-Магдебург-Ганновер-Бремен это в центре и на севере-западе. Здесь у нас фрицы было заняли оборону за Рейном. но войска первого и части второго украинских фронтов, сходу форсировав водную преграду, сломили сопротивление гитлеровцев и освободили первый крупный французский город Страсбург. «Леха, сейчас в лобдан! Я последние пять дней в вене летную погоду ждал и сводок наслушался О! я провел ладонью по горлу. Так что не зюзюкой а толком скажи, чем мы тут заниматься будем. Здесь ничем. А вот южнее, почти на границе со Швейцарией, должны блокировать какую-то дорогу. Пуичков, ты что, докладывать разучился? Так я сейчас быстро научу. Какую еще в жопу дорогу? Не дорогу, а дорогу. И что ты сразу орешь?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 Но потом задумался. А те, кто сейчас оказался отрезан линией фронта от этого северного порта, им что, через тылы наших войск, а потом и через передок пробиваться? Не, они не дураки. И поэтому все, кто сейчас оказался в зоне, оккупированной советскими войсками, станут рваться в Швейцарию. Это последний для них островок спокойствия в пылающей под ногами Европе. Это запертым в Берлине 4-м «Г» хорошо. Прыгнул в чудом сохраненный от бомбежек Шторх. и ты уже за Магдебургом. Хотя наши сейчас активно срезают магдебургский выступ. И через несколько дней шторхом уже не обойдешься. Элементарно. Горючки не хватит долететь до территории, контролируемой вермахтом. Но это ход все равно для самых крупных бонс. А те, что помельче, что делать? Правильно. Только Швейцария остается или Франция. В стране сыров можно отсидеться, пока все не утихнет. Ну, а во Франции, если не повезет, добраться до Испании генералу Франко, сдаться союзникам, которые к немцам относятся гораздо мягче русских. Американцев, помни про их людоедский план Маргентау, фрицев всегда, правда, побаивались, зато к англичанам рвались всей душой. Одно непонятно. «Гек, помимо нас там кто еще работать по этой теме будет?» «Да говорят, что 10-12 терроргрупп 2-го Украинского, полк 8-й дивизии НКВД и два батальона пехоты с 84-й стрелковой. Внутрики с армейцами блокпосты организуют, еще и превентивные прочески, а мы с невидимками, как обычно, в свободном поиске». «Понятно, но посмотрим-посмотрим. Может, и повезет какого-нибудь Шелленберга, а то и Кальтернбрунера за яйца поймать. Но эти мысли я оставил при себе и пробурчал».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 И город представляет собой довольно крепкий орешек. В других местах немцы сдаются пачками, а особенно на Западе, где продвижение союзников сдерживают не боевые действия, а скорость подтягивания тылов. А вот в столице Рейха сдаваться пока не желают. И на Севере тоже. За каждый фульварк цепляются. Только там все равно проще. При совершенно полном господстве в воздухе советской авиации их быстро запинают. Но что делать с Берлином?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 про божественное вмешательство трендел. Ничего не помогло. В общем, приемлемо фантастические варианты закончились. Осталось только полный бред нести. А вот порта и Гитлера что-то уже дней пять как не слышно. Я прямо волнуюсь. Ну, как бесноватый решит соскочить, и яд сожрет, как это в моем времени было. Кого тогда вешать будем? Конечно, на то, что наши возьмут фюрера живым, надежды было очень мало.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 и, положив на нее остро отточенный карандаш, сказал «Ну что, теперь слушай, какие перед нами сейчас стоят цели и задачи».